Глава двадцать восьмая. Вот это. Эля, возбужденно блестя глазами, подорвалась из диванчика для ожидающих и поправила на Лене лиф платья, дернув его вниз. Лена, уцепившись обеими руками за ткань, наоборот упорно тянула вверх. Нет, мне не подходит, оно слишком открытое. Да где оно открыто? е Эля настойчиво пыталась отцепить пальцы Лены, но та не сдавалась. Да ты посмотри, оно же ниже колен. Ну и что? А наверху зато вообще ничего нет. Одно движение, я голая. Ну так на то и рассчитано. Нет, мне так не нравится. Лена посмотрела на себя в зеркало, покрутилась задумчиво, оценивая себя. Ну да, конечно, платье красивое, нежно-салатовое в стиле пятидесятых, с широкой пышной юбкой, с белым подюбником ъ и плотным лифом без бретелей. Может, на худенькой и не особо грудастой э л и такое смотрелось и хорошо, но на ее твердой троечке нет уж. Неудобно, не ловко, некрасиво и стыдно выпячивать себя. Сама его померь. Тебе должно быть здорово. Лена затолкала Элю в примерочную. А я вот это посмотрю. Она поскромнее. Да зачем тебе поскромнее? Здесь же юг. э л я хоть и возмущалась, но предложение примерить платье приняла. И уже через несколько минут они стояли вдвоем у зеркала в небольшом и довольно скромном магазинчике с очень нескромными ценами и разглядывали друг друга. Ну, знаешь, наконец призналась Эля. Тебе в самом деле это больше как-то. Лена и сама видела, что ей очень идет платье кремовое из плотной хлопковой ткани рубашечного покроя. Оно красиво сидело на фигуре и очень даже подчеркивало и грудь, и ноги, и загар. И с новым цветом волос гармонировало, а Эле и в самом деле идеально пошло салатовое п ы ш н о юбочное платье. Она еще и волосы забрала вверх, открывая тонкую изящную шейку, и стала похожа на одну из актрис старого Голливуда. Слушай, нормально? И с удивлением обернулась о на к л е н е Самой странной прикинь, никогда ничего подобного не носила. Тебе идет? Одобрила Лена. Ты сразу девушка нежная, а не пацанка. Фыркнула Эля. Ладно, ну на байке не особо удобно в нем, хотя. Тут она задумалась. Надеть шортики и ботинки мои, а может не на байке. Робка предложила Лена, представив в красках, как будет смотреться на мотоцикле нежная фея в грубых ботинках и салатовом платье. Ну прям пешком что ли? Опять фыркнула Эля, еще раз оглядела себя критически. Ну все берем, я подумаю все же. Цена у п л а т ь я была конская, и Лена как-то не чувствовала себя готовой к такому. Не к и п и ш у я у твоего карту все же взяла, захихикала Эля. Нет, я не возьму. Лена немного разозлилась этой детской дерзкой непосредственности, нахмурилась, но Эля так заразительно рассмеялась, что не улыбнуться в ответ было нереально. Нормально все, вернем потом. Я тоже не буду брать на один раз за такую цену. Подмигнула она. Тут у меня подружка работает, она прикроет. Неудобно. Пожала плечами Лена, привыкшая всегда поступать правильно. Безшабашность Эли заводила, конечно, толкала на необдуманные поступки, но Лена не поддавалась. Южный город с его расслабленной курортной атмосферой творил невероятное, раскомплексовывал, но все же Лена оставалась верна себе во многих моментах. Нормально, уверяла ее Эля. Тут все так делают. В итоге Лена уговорилась. Возвращать, конечно, она ничего не будет. Да и деньги Данилу постепенно возместит. А платье очень красивое. И на все случаи жизни. Даже на работу потом можно, наверное. Ну, увидимся вечером. Эля довезла ее до ворот гостевого, весело махнула рукой вытаращившимся на нее из-за забора парням и умчалась прочь. Лена постояла, подышала немного, успокаивая сердце после б е ш е н о й гонки по тихим улочкам города, а потом пошла в номер. Лена Николаевна, ну выдаете! к и р ю ш а только присвистнул восхищенно. Не успели приехать, сразу куча друзей. А чего за девочка такая? Познакомите. Ох, к и р ю ш а покачала головой Лена. У тебя же есть уже девушка. Ну и что? Удивление парня было настолько искренним, что у Лены даже сил моральных не было читать ему нотации. Да кто она такая, чтобы это делать? Сама-то что творит? Лена ничего не ответила, только прошла к себе. Душ, холодный сок и сон. Такая программа на ближайшие часы очень даже устраивала. СМС от Данила пришла, когда она как раз после душа п р и л е г л а на прохладную кровать. Ну как? Купила, что хотела? Да. Фото? Нет. Что делаешь? Приеду. Нет, хочу отдохнуть. Вечером приеду. Хорошо. После этого Лена выключила телефон. Легкий напряг от его безапелляционного тона немного сбавил настрой. Но с другой стороны, чего она ждала? д а н и л ясно дал понять, что у него все серьезно, по крайней мере пока. А парень он властный, немного деспотичный даже. Такое привыкшее к спокойной жизни в разводе Лене было не особенно просто принимать. Да и бывший муж Виктор тоже особо нрав не проявлял. Он вообще себя никак не проявлял до самого развода, зато потом, да, во всей красе. На про Виктора думать не хотелось. Елена просто отбросила тревожные мысли. Даниил совершенно не похож на ее бывшего, ни одной чертой, вообще ни одной. И не собиралась Лена пока что даже думать о будущем с ним, не настраивала себя на серьезность, пусть в с ё идет как идет. Постой, пусть море дышит радостью, а ты смотри и не в мечтах почувствуй поцелуи сладостью ч у т ч х е л а на своих губах и мои руки чуть шершавые песок, везде везде песок. д в и ж е н ь я т о м н ы е п л а в н ы е морскую пену у ног, и соль на коже, горечь в трещинках, безудержно веселых куб, и солнце луч, и ветер вечером, пускай как я немного груб, я был не прав, наверно, может быть, и от того болит в груди, и город нам гудит встревоженно, постой, постой, не уходи. Мария Зайцева